Глава 57. Ричард появился в моей спальне вечером того же дня. Видимо, думал, что я уже успокоилась и собирался потребовать супружеский долг. Наивный. Я, может, и не собиралась его убивать, но покалечить могла, особенно если этот сексист начнет мне рассказывать о роли женщины в современном обществе. Но нет. Ричард внезапно поумнел и начал разговор совсем с другого. «Добрый вечер!» Ричард перешагнул порог моей спальни примерно через час после ужина. Одетый в темно-синий камзол и черные штаны, он, как обычно, смотрелся элегантно. В руках он держал небольшой лакированный ящичек из дерева. Сразу, видно, пришел выпрашивать прощения. Гад такой! По традициям империи, в первую ночь после свадьбы молодой муж преподносит своей жене небольшой, но ценный подарок. «Не нужно смотреть с таким подозрением. Это ни разу не магическая вещь. Ты вольна распоряжаться ей как захочешь». Ричард дошел до кресла, в котором я сидела, и поставил ящичек на стол рядом. Смотрел он при этом настороженно. «Не удивлюсь, если на готове у него был портал. Активируй за секунду и сбегай от злобной женушки. Я колебалась пару секунд, не дольше, В принципе, прибить этого умника я смогу и позже, а любопытство страшная штука. И потому ящичек оказался на моих коленях. Я открыла крышку. Веер из кости, похоже. Точно не магически, поинтересовалась я. Открою его и что? И ничего, хмыкнул ощутимо расслабившись Ричард. Клянусь, никакой магии, просто подарок. Не веришь мне, позови своего мага. Этот веер — что-то вроде семейной реликвии, если можно так выразиться. Его подарил мой прапрадед, моей прапрабабушке, в благодарность за то, что родила ему сыновей-двойняшек. И ты хочешь, чтобы я приняла веер и забыла о твоем наглом обмане? Каком обмане? И глаза честные и причестные. Ты любишь меня, мы оба в этом убедились сегодня. В чем смысл откладывать свадьбу? А как же я не имею права принуждать вас к браку до окончания вдовства? И слова о добровольном согласии. С точки зрения закона, Алисия, не нужно так смотреть. Я говорю правду, никакого принуждения не было. Я не знала о свойствах этих десинаров, Но ты их ела без отвращения. — Если бы ты соизволил меня предупредить, я бы к ним не притронулась. — И мучила бы нас обоих еще три месяца, как минимум, до конца твоего вдовства и подготовки к свадьбе. Я мужчина, Алисия, и не привык так долго воздерживаться. — Убью, — ласково пообещала я. Веер остался лежать в ящичке, а вот небольшой темный синий камушек, позаимствованный из моей же казны сегодня вечером, появился в моих пальцах. Ничего особенного, всего лишь пара тройку огненных заклинаний. Ну, подумаешь, ожоги останутся. Куда, трус?» Ричард все же воспользовался порталом и сбежал. Сволочь такая. Пришлось вызывать служанку и готовиться ко сну. Веер я так и не раскрыла. Он в ящичке отправился в тумбочку куда подальше. У меня не было желания рассматривать этот так называемый дар. Приведя себя в порядок и переодевшись, я улеглась спать. Снился мне Ричард. Он петлял по лабиринтам, пытался скрыться от меня и уверял на бегу, что наказание за убийство мужа будет сильнее, чем за убийство жениха. Я в ответ кровожадно ухмылялась и кидала в него камушками с различными заклинаниями. Просто мечтала попасть в этого гада. Не помню, правда, попала или нет, но проснулась я утром практически удовлетворенно и увиденным. Жаль, в реальности так нельзя сделать, проворчала я, поднимаясь с постели. Настроение было боевым, а мужчина, он, видите ли, воздерживаться не привык, потому и потащил меня в ресторан, есть эти проклятые досинары, и плевать на то, к чему привыкла я сексист фигов. В общем, в обеденный зал я спустилась, хорошенько себя накрутив. И, конечно же, Ричард сидел за столом в домашнем костюме, подчеркивая свою принадлежность к этому замку. Мол, теперь я здесь не гость, а такой же жилец, как и ты. «Доброе утро!» – улыбнулся он. «Выспалась?» «Ты успокоилась, женщина?» – услышала я. «Теперь ты больше не психуешь?» «Да, благодарю, я отлично поспала сегодня». Вернула я улыбку. В моем распоряжении была целая кровать, уйма место. Ричард неопределенно хмыкнул. Откровенно. Хотел добавить что-то еще, но передумал и вместо этого ткнулся в тарелку. Что ж, приятного аппетита, как говорится. Мы позавтракали в полном молчании. Я не видела смысла портить себе настроение выяснением отношений. Потом успеем наругаться. Сейчас же я просто ела. «По традиции мы должны устроить свадебное торжество как можно скорее», просветил меня Ричард сразу после завтрака. «К своему сожалению, я не успела быстро выйти из-за стола, да и вряд ли мне позволили бы это сделать». «Должны присутствовать родственники с обеих сторон». Хорошее настроение после насыщения мгновенно улетучилось. Я мрачно посмотрела на Ричарда. «Ты сейчас специально, да?» так и вертелась на языке. «Это обязательно?» только и спросила я. «Увы». И сидит, сияет, словно начищенный пятак. «Боги, за что? Почему я снова должна принимать эту толпу дармагедов? Я не хочу никого из них видеть!»